Обмерщение приобретает сейчас необычайную актуальность, характеризуя главнейшую тенденцию развития современного христианства. «Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская – не от Отца, но от мира сего». Первое послание Иоанна, глава 2, стих 16. Обмерщение захватило все конфессии, без исключения, в западном христианстве. опередив в этом отношении православных. Протестантский теолог Харви Кокс пишет, «Секуляризация добилась того, чего не удавалось достичь огнем и железом. Она убедила верующих в том, что они могут заблуждаться, и доказала самым благочестивым, что есть вещи поважнее, чем смерть за веру. Но мы, к величайшему сожалению, догоняем Запад». Обмерщение, по убеждению святителя Игнатия Бринчанинова, может привести к тому, что верующие, незаметно для себя, примут Антихриста и жестоко пострадают. Святитель Игнатий прямо говорит, что тот, кто не борется со своим ветхим человеком, страстями, в наше время особенно жаждой наживы, самомнением и блудодеянием, тот, будучи единодуховным с Антихристом, признает его за Христа». Это произойдет естественно, ибо подобное соединяется с подобным. Одна из причин развития этой лжедуховности состоит в том, что по учению обмерщенных церквей основная задача церкви должна состоять в служении ближним, а это предполагает ее максимальную активную социальную, политическую, экономическую, культурную деятельность. Что худого в этом? то, что происходит – подмена цели. Таким образом, основная задача церкви сводится к решению земных, горизонтальных задач и приводит к обмерщению христиан, к незаметному принятию Антихриста. Антихристу будет трудно противостоять именно потому, что он предложит земные блага, то есть то, к чему все более и более стремится современный человек. Само спасение от греха, проклятия и смерти подменяется решением социальных проблем, земным, биологическим здравием и благополучием человека. Антихрист означает не только против, но и вместо. Объединит все государства в одно. Прекратятся расходы на вооружение. Освободятся астрономические средства с помощью жестоких законов, Всюду будет наведен порядок. Будут решены проблемы войны и мира, голода, социального обеспечения, прав и обязанностей и так далее. Именно поэтому обмерщенные христиане и примут его как Христа. Поэтому обмерщение это смерть для любой церкви, для любого христианина. Святитель Феофан Затворник пишет: Через поколения много через два. иссякнет наше православие». Святитель Игнатий Бринчанинов пишет еще более определенно. «Монашество подобно роскошному зеленеющему дереву, но которое изнутри совершенно сгнило. Первая же буря свалит его, а с ним и все православие». Святитель Филарет с горечью писал, «Как скучно видеть, что монастыри все хотят богомольцев, то есть сами домогаются развлечения и искушения. Правда, им недостает иногда способов, но более недостает нестяжание, простоты, надежды на Бога и вкуса к безмолвию. Иногда христианство представляется как продолжение и развитие ветхозаветной религии, несмотря на то, что вся история свидетельствует о решительном антагонизме иудеев ко Христу. и к продолжателям его дела. Проявлением этого явления в истории русской церкви является ересь жидовствующих. Карташов прямо говорит о ересе как о следствии соблазна возвращения к Ветхому Завету. Нельзя сводить выяснение сути ереси жидовствующих к одному только узкому тезису иудаизма, как это делает Голубинский. Бесспорно, что для некоторой и может быть самой первоначальной группы жидовствующих именно в Новгороде, как свидетельствует преподобный Иосиф, возврат к Ветхому Завету был наиболее интригующим догматом. Запад находится под очень сильным влиянием Ветхого Завета и ветхозаветных ценностей. Критериями оценки человеческой деятельности является прежде всего декалог Моисея. его пассивной ориентацией человеческой нравственности, выраженной в ограничении деятельности нравственными запретами. В то время как восточное нравственное богословие акцентирует внимание на новозаветной активности евангельской проповеди. Нельзя не заметить разницы в заповедях. Не убивай. Исход глава 20, стих 13. И нет больше той любви, «Как если кто положит душу свою за друзей своих» Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. Или «Не кради» исход, глава 20, стих 15. И «Продай имение твое и раздай нищим» Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. Однако надо отметить, что и в православной церкви это искушение до конца не преодолено. Спросите у любой православной аудитории, сколько заповедей и каких им известно. Как правило, сошлются на доколог Моисея, как будто и не было на горной проповеди. Да и на исповеди часто хвалятся тем, что не воровали, как будто и не заповедовал Господь. «Продай имение Твое и раздай нищим». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. Некоторые до сих пор боятся есть нутрию и прочую нечистую пищу. Примеры можно умножать. Искажением православия является также адогматичность христианства, приближение его к кантовской моралистике, когда все сводится к внешним проявлениям нравственности, без учета внутренней мотивации. Духовность подменяется внешней нравственностью.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 И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Первое послание Коринфянам, глава 13, стихи с 1 по 3. Возникло это течение на Западе и сводит всю суть христианства к моральным требованиям, верному отношению к окружающему миру. Духовные ценности, такие как любовь, милосердие, остаются в тени. Западное богословие не желает понимать, что сами добродетели наши осквернены тщеславием, гордостью, расчетом, самомнением, человекоугодием, когда добро творится не ради добра, а в угоду страстям, добродетелям, искаженным грехом. Подчас и в православии можно встретить рассуждения, о том, что главное – вести нравственный образ жизни, по заповедям. Вероучение о спасении становится малозначимым и неинтересным. Не зная учения о спасении, христианин неправильно его осуществляет в своей жизни, уповая на свои немощные силы, свою праведность, пытаясь спасти себя сам. Искажение православия надо видеть и в социально-политическом его понимании. Так называемое богословие революции считает, что цель христианства в устроении жизни по Евангелию здесь, на земле, путем разрешения социально-политических проблем, создания общества, благоденствующего на земле. Задача христианства видится в освобождении людей от рабства, от эксплуатации, от несправедливости. Такое богословие призывает человека бороться с внешней несправедливостью, в отличие от нового завета, который решает этот вопрос не внешними преобразованиями общества государства не сменой одного строя другим а исцелением самого человека зло как уже говорилось своим источником имеет поврежденную грехом личность, а не внешние условия бытия. если в основе человеческого духа лежит любовь, то при любом строе и социальном положении Человек будет счастлив. Христианство обращает свой взор на источник человеческой несправедливости. Это самое главное. Рабы по положению суть братья, возлюбленные во Христе. Апостол просит Филимона принять Анисима, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти и в Господе. Послание к филиппийцам, глава 1, стих 16. Господь призывает нас не к изменению внешнего царства, а к обретению Царства Небесного, которое внутри нас есть. О внешнем социально-политическом строе говорится вполне определенно. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу». не с видимую только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которую он сделал, рабли или свободный. Послание к Ефесянам, глава 6, стихи с 5 по 8. Нет не только какого-нибудь призыва к социальным переворотам, нет даже осуждения социальной несправедливости, которая была вопиющим фактом того времени. Вся евангельская проповедь ориентирует на духовные, а не мирские ценности. Не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же отец. Знает, что вы имеете нужду в том. Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 29 по 30. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Послание к евреям, глава 13, стих 14. Конечно, ни Господь, ни апостолы не призывают ни к тунеядству, ни к безразличию к событиям этого мира. Кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 10. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 8. «Вечное ценнее временного, да и совершенство, недостижимо в мирской, поврежденной грехом реальности. Обмерщение, происходящее сейчас в церквях, свидетельствует об иудаизации христианства, что проявляется в преобладающем и всепоглощающем внимании современного христианства к земным ценностям. Особенно хотелось бы отметить такое искажение православия, как ложная ревность по Богу или фанатизм. Порог этот есть стремление распространять богопознание и охранять честь и славу Божию не теми средствами, Которые указаны в Евангелии и которые соответствуют Духу Христову и религии, именно терпеливым наставлением, кротким вразумлением, добрым примером, честным отношением к своему делу, вниманием к человеческому достоинству, а такими средствами, которые противоречат христианской религии и ее заповедям, именно насилием, страхом, гонением. властолюбивыми и честолюбивыми замыслами. А ослепившись страстью, фанатики не в состоянии делать разбора между истиной и ложью, и потому считают истиной только то, что они проповедуют и из-за чего ревнуют. Все же остальное вменяют в ложь и считают недостойным существования. Фанатики — это те, кто ревность по Богу имеют, но не по разуму». Послание к римлянам, глава 10, стих 2. Прекрасное определение этому явлению дает Бердяев. Фанатизм есть одно из самых болезненных искажений и извращений совести. В фанатике почти совершенно исчезает свобода совести, способность к чистым и первородным нравственным оценкам. Хотя фанатик бывает человеком чистым, идейным, верующим, бескорыстным, часто совершенно аскетическим. Фанатизм есть любопытное явление перерождения человеческой психики и злого перерождения под влиянием мотивов, которые сами по себе не могут быть названы злыми и связаны с бескорыстным увлечением идеей или каким-нибудь верованием. Фанатик всегда идеалист в том смысле, что идея, Для него выше человека, живого существа, и он готов насиловать, истязать, пытать и убивать людей во имя идеи. Все равно будет ли это идеей Бога, и теократии или справедливости и коммунистического строя. Фанатизм есть некоторое умопомешательство, порожденное неспособностью вместить полноту истины. Такому помешательству было подвержено христианское человечество. Подсознательные, насильнические, жестокие, тиранические инстинкты в грубой своей форме, вытесненные из христианского сознания, восторжествовали, прикрываясь христианскими добродетелями любви и веры. Инквизиция утверждалась во имя веры в Бога, во имя любви к людям и заботы об их спасении. Полнота христианского откровения о богочеловечестве, о любви и свободе с трудом вмещалась христианским человечеством. Фанатик не понимает тайны свободы, христианской свободы. Тут для него непроходимая граница. Он, столь гордящийся своей верой в Бога, наименее походит на Бога, наименее приближается к совершенству Отца Небесного. Ибо Бог терпит и злых. Он полагает свободу в первооснову своего замысла о мире и человеке. И без свободы для Бога не интересно никакое добро, никакая добродетель, никакая вера и благочестие. На бесконечную терпимость Бога к злым не было обращено достаточного внимания, между тем, как это имеет онтологическое значение. И если мы хотим стремиться к совершенству, подобно совершенству Отца небесного, то мы должны быть терпимы и должны оберегать себя от фанатизма. Терпимость не есть равнодушие и безразличие к добру и злу. Терпимость есть добродетель, свободолюбия и человеколюбие, бережное отношение к человеческим душам, к их жизненному пути, всегда сложному и мучительному. Фанатик есть человек, не вместить больше одной мысли, видящий все по прямой линии и не поворачивающий головы, чтобы увидеть всю сложность, И многообразие Божьего мира. Фанатик не видит человека и не интересуется человеком. Он видит лишь идею и интересуется лишь идеей. Он беспредельно предан своей идее о Боге, но он уже почти потерял способность созерцать живого Бога. Иногда христианство предстает как некая новая доктрина. Христианин Не видит новизну в новой жизни во Христе, а смотрит на православие просто как на еще одну, может быть, даже лучшую религию, с новым набором церковных, обрядовых, канонических, богослужебных и прочих правил и требований. Заставляет насторожиться и безразличие верующих к вере. Крещаемые не знают символа веры, да и после крещения мало кто дает себе труд его изучить. Сектанты, наверное, просто не догадываются, что часто с православным не надо спорить о вере. Достаточно спросить, «Как веруешь?» и молчание будет красноречивее любого ответа. Не случайно в миссионерской антисектантской деятельности вескими аргументами являются не религиозные, а культурологические. Современный верующий видит в религии в основном этическую составляющую. Искажение вероучительных истин не ранит его душу. Если в IV веке религиозные диспуты велись на площадях, рынках, банях и даже на свадебных пиршествах и на похоронах, в чем святитель Григорий Богослов усматривал опасность нарушения благочестия, то сейчас картина диаметрально противоположная. Благочестие страдает именно из-за догматического безразличия. Равнодушие, индифферентность к вере, ни холод, ни теплота, по выражению святого Иоанна Богослова, есть то нравственное состояние, при котором человек не внимет голосу своей совести и откровенного закона, не углубляется в их требования, и потому этот голос, направляющий наши мысли к Богу, не производит решительного влияния на человеческую жизнь. При таком состоянии определяющим началом в жизни является не мысль о Боге, а земные интересы. Религиозное равнодушие почти всегда есть признак погружения человека в чувственность и чувственные удовольствия. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», — говорит Господь Спаситель. Евангелие от Матфея, глава шестая стих двадцать первый. Типом этого порока может служить и евангельский богач, этот эпикуреец и индиферентист, Пилат со своим апатичным отношением к истине. Что есть истина? Люди последних дней мира. О них Господь Иисус Христос пророчествует. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 38 по 39. Направление мыслей на духовный мир и его вопросы и потребность есть первое и главное средство против индиферентизма. Небезобидным отклонением от православия является и магизм. Магическое восприятие таинств, церковных священнодействий, культа в целом является одной из главных причин вырождения христианской религии в людях и ее искажений – сползания к язычеству. Религиозный мыслитель Ильин по этому поводу отмечает, сама религия отнюдь не сводится к культивированию таинственного вообще – Она есть духовный подход к тайне Духа, и потому человек, живущий вне духовного измерения и не имеющий никакого отношения к духовному предмету, остается вне религии, несмотря на все его разглагольствования о религии, на всяческое внешнее благочестие и на исполнение церковных обрядов. Религия превратится у него в магию, молитвы в суеверные заклинания. Священная история – собрание сказок. Обряд – волчное домогательство. Вера христианина должна быть верой разумной, иметь достаточное основания. Она не может находиться в противоречии с разумом, хотя может превосходить разум. Если же человек осуетился в своих помышлениях и обюродился, вера становится неразумной верой или суеверием. Послание к римлянам, глава 1, стихи с 21 по 22. Суеверие. Есть приписывание обыкновенным земным вещам сил и ожидания действий, которые свойственны Богу, или же когда от Бога ожидают то, чего ожидать не следует, и что унижает имя Божие. Какие же можно обозначить виды суеверия? Первое. Идолопоклонство. Оно имеет место, когда люди заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. Послание к римлянам, глава 1, стих 25. Второе. Гадание или ворожба. Суеверие, при котором подчинение божественному проведению подменяется желанием проникнуть в скрытое будущее для распоряжения своими делами. Третье. Волшебство, то есть призывание на помощь злых духов. Четвертое. Спиритизм, то есть вера в привидение, в то, что умершие или какие-то таинственные силы по воле человека могут вступать с ним в игру или, независимо от его воли, тревожить его. Пятое. Злоупотребление именем Божьим и священными предметами. Шестое. чрезмерно чувственное представление о сверхъестественных предметах. В этом случае духовное хотят заключить в телесное и измеряют его категориями последнего, то есть пространства, времени и так далее. Седьмое. Вера в порчу и боязнь ее. Это суеверие особенно распространено в наше время. Суть его в обращенности взгляда не к Богу, а в сторону предполагаемого зла. Однако, если в поле нашего зрения не Бог, значит мы в состоянии отпадения от Бога. В этом состоянии человек беззащитен перед стихиями падшего мира. Чем более человек интересуется порчей и сглазами, чем больше боится их, тем он дальше от Бога, и тем доступнее он для предметов своего страха. Мы призваны бояться не колдунов, а Бога, не порчи страшиться, а взыскивать Бога. Не случайно в творениях святых отцов и учителей церкви отсутствует тема порчи и противостояния ей. Христианин не должен обращаться к внецерковным религиозным практикам. Об этом отцы предупреждают постоянно. Но если предположить, что язычество само может вторгаться в жизнь того христианина, который и не помышлял взывать к духам, то что же остается от той свободы, которую по торжественному уверению апостола Павла даровал нам Христос? О суетности подобных верований убедительно пишет святой Иоанн Златоуст. Бесы без его позволения не смеют даже прикасаться и к свиньям. Что бесы ненавидят нас более, нежели бессловесных животных, это всякому известно. Следовательно, если они не пощадили свиней, но в одно мгновение всех их низвергли в бездну, то тем более сделали бы это содержимыми ими людьми, которых они таскали и влачили по пустыне, если б проведение Божие и при самом жестоком мучении не обуздывало и не удерживало дальнейшего их стремления. С учением древних отцов Вполне согласно наше отечественное учение. Так святой Серапион, митрополит Владимирский, наставлял свою паству. «Подумал я, что уже утвердились вы, но вы еще языческих обычаев держитесь, в колдовство верите. Из книг каких иль писаний вы слышали, будто от колдовства на земле наступает голод или, что колдовством хлеба умножаются?» Если же верите в это, зачем тогда пожигаете их, колдунов? Молитесь вы колдунам и чтите их, и жертвы приносите им. Пусть правят общиной, не спустят дожди, тепло принесут, земле плодить повелят. Вот нынче три года хлеб не родится, не только в Руси, но и у католиков тоже. Колдуныль так устроили». А не Бог ли правит своим творением, как хочет, нас за грехи наказуя? Если Бог попустит, то бесы вершат, попускает же Бог лишь тем, кто боится их, а кто веру крепкую держит к Богу, над тем чародеей невластной. И святой Преосвященный Тихон, епископ Воронежский и Елецкий, отмечает ту же святоотеческую мысль. Сатана — дух злобы и враг мой, невидимый мне, но присутствием злых своих советов мне познаваемый. Страшен, но без воли Божией не токмо до мной человеком, но и над скотами и свиньями власти не имеет. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 31. Как и всяк человек, враждующий мне. Когда Бог попустит на мне беду, ужели я ее миную? Нападет она на меня, хотя бы я ее и боялся. Когда не хочет он попустить то, хотя все дьяволы и все злые люди и весь мир восстанут, ничто мне не сделают. Понеже он един, сильнейший всех, отвратит злая врагам моим. Огонь не пожжет, меч не посечет, вода не потопит, земля не пожрет без Бога. Я ко все... как творение, без повеления Творца своего, ничего не сделает. Почто оба мне всего боятеси, что есть, кроме Бога. Убоимся убо братья, единого Бога, да ничего и никого не убоимся. Бог — все, и кроме Бога — все ничто. И злоба всех дьяволов и злых людей — ничто. Окаянин и беден. кто не боится Господа Бога, ибо тот всего боится. Церковь всегда старалась донести эту мысль до сознания простого народа. Что касается твоей детской боязни быть во власти дьявола через какую-то колдунью, то этим ты только доказываешь, что понятие твои о христианине, о Боге, о дьяволе — суть понятия деревенской бабы. если в свиней не смели войти бесы без воли Иисуса Христа, как они войдут в людей? Сейчас верующий прихожанин может без особого труда приобрести достаточной литературы, в которой разъясняется данный вопрос. Однако, к сожалению, в печати появляются и книги иного толка, и не где-то в светских книжных магазинах в разделе «Эзотерики», а в наших православных храмах. Они и выпущены издательствами, называющими себя православными, но тем не менее содержат вымыслы, магизм, непристойные нападки на церковь. Появляются жития подвижников благочестия, которые очень трудно отличить от жизнеописаний магических целителей и ясновидцев типа Ванги. Как правило, эти жития есть результат путанных воспоминаний духовных чад. этих подвижников спустя десятилетия после их кончины. Из этих книг можно узнать, что нельзя молиться о тех, кто сжигает тела своих родственников, что без головного убора женщина не должна даже спать, что нельзя допускать к причастию того, у кого в доме живет собака, что Хрущев, желая умертвить треть населения, приказывал вместо пшеницы засевать плевелы из Америки. Что в Москве в 1989 году на страстной седмице должно было быть землетрясение. Но оно было предотвращено молитвами подвижника, что повышение пенсии это к приходу Антихриста и так далее и тому подобное. Духовная жизнь в этих книгах предстоит не как борьба с грехом, а как борьба с порчей и с глазом. Духовная брань сводится к борьбе с порчей. путем раздачи освященных по некоему особому способу, не церковному, масла и воды. Если преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саровский за всю жизнь сподобились лишь нескольких посещений Пресвятой Богородицы, то персонажи некоторых современных книг почти каждый день общаются с Ильей Пророком, Симеоном Богоприимцем и, конечно, с Пречистой Девой Марией. Облик настоящих святых искажается до противоположного. Святым приписывается жестокость и другие пороки и страсти. Например, в одной из книг рассказывается следующее. Накануне войны или в начале войны чекисты захотели вскрыть гробницу отца Иоанна. Едва чекист прыгнул вниз на край гробницы, батюшка встал во весь рост в лиловато-голубой ризе. В полном облачении, как был похоронен, вытянул правую руку и внятно грозно сказал, «Нечестивцы, потоплю город кровью и уморю голодом, сотни уморенных в блокаде!» и упал. Тот, кто прыгнул, был мертв, а эти двое тряслись от ужаса. Жданова. Сказание о житии блаженной старицы Матроны. Но неужто за осквернение своей могилы святой будет мстить миллионами безвинных людей? Люди, которым посвящены эти книги, вполне могут быть истинными подвижниками, но рассказы о них написаны людьми, явно находящимися в состоянии прелести. Такое бывало и в прошлом. Вспомним, например, культ отца Иоанна Кронштадтского «У секты ионитов. Но в старое время было средство борьбы со всеми подобными преувеличениями и неумеренностью. Духовная цензура со стороны православного богословия, одна из задач которой – борьба с мифологией и суевериями. Но в современных условиях, когда богословское образование в последние десятилетия у нас в стране было не на высоте, когда в православное книгоиздание пришло много новых людей, на страницах церковной печати находят место самые невероятные вещи. Суеверие производит весьма вредные действия на нравственную жизнь, ослепляя ум и сердце, смешивая высокие истины и правила христианской жизни с человеческими вымыслами и нередко вызывая религиозную ненависть и фанатизм. Однако вернемся к началу и подведем итоги. Заключение. Теперь, когда мы подошли к концу книги, мне хотелось бы спросить, дорогой читатель, согласны ли вы с тем, что православие — это действительно тот единственный путь, на который необходимо вступить и пройти до конца? Если да, то заключение можно не читать. Но если сомнения еще остались, то я хочу еще кое-что сказать. христианство принадлежит к той религиозной модели, которая называется эксклюзивизмом. Эксклюзив с английского «исключение». Осипов отмечает, в соответствии с ней основные верования той или иной религии содержат уникальную истину, и спасение возможно только посредством этой конкретной религии. В тех случаях, Когда притязания данной религии вступают в противоречие с притязаниями других религий, первые полагаются как истинные, а остальные – как ложные. Эксклюзивизм, например, коренится в радикальном и всеобъемлющем монотеизме Ветхого Завета, а также в утверждении Нового Завета, что нет на свете иного пути к спасению, кроме как через Иисуса Христа. Примечательно, что и иудаизм Ветхого Завета, и христианство Нового Завета выдвинули такие претензии на исключительность в условиях плюралистических в религиозном отношении культур. Христианский эксклюзивизм находит классическое выражение в знаменитом высказывании Киприана о том, что Вне церкви нет спасения. Если христианство претендует на истинность, то она доказана. Осипов пишет, среди всех других религий мира христианство является единственной, которая имеет целый ряд аргументов, свидетельствующих о его сверхъестественном характере, его божественности, то есть истинности. Далее он называет такие аргументы. Первое. Исторический аргумент. Факт широкого распространения христианства и покорения им всей Римской империи в условиях непрерывной смертельной угрозы для каждого исповедующего Христа. Второе. Вероучительный аргумент. Логическая невыводимость основных христианских истин: троечности, Боговоплощения, Креста, Воскресения, Церкви и прочее. Из других религиозных систем. Безумность христианства, о которой говорил Тертуллиан. Верую, потому что абсурдно, а значит, сверхчеловечно. Христианство не могли придумать люди. Кстати, об этом писал и Энгельс. Христианство вступило в непримиримое противоречие со всеми окружающими его религиями. Третье. Духовно-нравственный аргумент. Многие христианские идеи, относящиеся к духовно-нравственной сфере жизни, такие как идеал обожения, достижение личностью богосыновства, спасение грешников, приобретение смирения и через это единение с Богом, спасение, иное понимание бесстрастия, мира, любви к врагам и другое оказались принципиально новыми, неизвестными древнему миру. Четвертое. Пророчество священного писания. в верности которых можно убедиться. Пятое. Научно-философский аргумент. Христианское учение представляет собой мировоззрение, отвечающее на все жизненно важные вопросы человека. Давая конкретный и исчерпывающий ответ на вопрос о смысле и цели жизни, оно удовлетворяет важнейшие потребности человека. Христианство дает человеку беспримерный по своей высоте в истории религиозной и философской мысли духовно-нравственный идеал святости и смысла жизни. Истинность христианства как научной теории удостоверяется наличием огромного числа подтверждающих его фактов. Видение Христа многими людьми, особенно святыми, Достижение состояний богоподобной любви, радости мира, перед которыми в ничто превращались даже самые страшные казни, видение человеческой души, святых ангелов, демонов, пророчества и предсказания, чудеса, преображающие воздействие таинств, чудотворение от святых икон и других христианских святынь. Мироточение, многолетняя сохранность святой воды и другое. Давайте с вами рассудим. Мы осознаем, что современный человек болен. Это очевидно. Наша жизнь не совпадает с нашими же представлениями о ее правильности. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Послание к римлянам, глава 7, стих 19-24. Разве это не признак болезни? Ни один человек не смог исправить это положение и преодолеть следствие неправильной жизни – смерть. Судьба восточных аскетов туманна и неизвестна, а духовно-нравственные идеалы сомнительны. Только христианство утверждает, что причина страданий не во внешнем мире, не в философии, не в социальном положении, не в политическом строе, не в окружении, не в семье, а в самом человеке, и что кроме изменения себя ничего менять не нужно. Во Христе, в самом себе, в своем человечестве, Бог преодолевает смерть. Бог, очевидно и доказательно, убивает в себе человека, подверженного закону греха, и воскрешает в себе человека, который не болеет, не страдает и не умирает. Христос воскрес. Смерть побеждена. В христианстве дается убедительный метод приобщения к воскресшему Христу. с целью личного воскресения и обожения, причем не усилиями человека, а соединением немощной человеческой воли и воли Божьей. Ни в одной религии нет ничего подобного. Там непонятно, как человек обретает бессмертие, счастье, свободу. Только христианство утверждает, что Бог есть любовь, Именно есть любовь, а не просто может любить. Поэтому в христианстве понятно, что Бог не может не спасти человека. В христианстве и только в нем возможны теодицея. Только в христианстве ставится перед человеком столь возвышенная цель. Не просто вернуться в рай, но достичь обожения, стать Богом по благодати. Только в христианстве свобода не только допускается, но и является необходимой по определению. Ведь христианство – это царство небесное, потенциальное на земле и символизируемое церковью, или актуальное в жизни будущего века. Царство небесное есть царство любви, а значит свободы. Но будем помнить, что в западных конфессиях спасение мыслится как юридическое изменение отношений между Богом и человеком. Человек там оправдывается, то есть только объявляется святым, получая доступ к райским благам. В православии предполагается изменение самого человека до состояния, в котором он фактически – Они юридически способны жить всей полнотой своего существа в Царстве Божьем, любить и в этой любви обретать блаженство, любить и в этой любви соединяться с Богом. Поэтому только в православии обретается утерянная полная связь между человеком и Богом. Только в православии исполняется религия.